Глава 9, Валерия. У меня никогда не возникало желания таскаться по руинам заброшек. Моя пятая точка никогда бы не поднялась ради такого сомнительного дела. Нет, нет, я не осуждаю любителей старины и кладоискателей, просто не мое это. Но вот если бы хоть и раз побывала на заброшенных усадьбах, то точно бы знала, как их нужно обследовать. Или следовало бы хоть руководство начинающего сталкера прочитать, как исследовать заброшку. А ведь попадались мне в соцсетях подобные темы. Зря обходила я их стороной, никогда не зная, что в жизни может пригодиться. Конечно же, я не отказалась бы от хорошего фонаря. еще каски и этот самый фонарь на лоб. Кроссовки или резиновые сапоги, одежда спортивная, а в моей новой одежде нашлась всего одна пара плотных облегающих брюк с завышенной талией. Тёплая куртка-камзол с опендрежной вышивкой, Призрака соблазнять, а вместо кроссовок туфли с длинными носами и на крохотном каблучке. В итоге эти носы цепляются за каждую щель в полу, за мусор, валяющийся под ногами. Голову повязала платком, а то осыпется с потолка всякое. на пауки, штукатурка, сам потолок. Интересно, призрак может меня коснуться? Так, чтобы я его ощутила, и он меня? Вроде как избранный А если может, то в случае чего? Сможет ли он реанимировать меня? Массаж сердца, искусственное дыхание, переместить меня на ровную поверхность. Мало ли вдруг мне на голову кирпич упадет. Или провалюсь я и расшибусь к чертовой бабушке. Я бы провела ему лекбес по оказанию первой медицинской помощи, но если он не может меня касаться, то тут и говорить не о чем. Нужно быть предельно осторожной. Тут весь особняк... Одна сплошная опасность. Жизнь у меня не как у кошки, а всего одна. И отвечаю я за нее сама. Если кратко обрисовать мое следование этого дома, то он изобилует трухлявыми полами, сковарно торчащими из них штырями и дырами. Несколько раз чуть не наступила на выступающие острием ржавые гвозди. Шикарное начало я могла бы заработать и столбняк, и заражение крови. Лестница в доме четыре. Тапы, по которой вчера поднималась самая крепкая. Еще одна лестница ведет в подвал. Третью я нашла в темноте противоположного коридора от того, где я выбрала себе на время спальню. Эта лестница крутая и ведет на башню. Четвертая как раз в моем коридоре, и выводит она на чердак и крышу. Все эти лестницы хрупкие, я не рискнула в данный момент по ним подниматься и спускаться. Для начала нужно создать себе страховку. У меня ведь веревка есть. Еще нужно подстелить соломки, если вдруг падать буду. В общем, если где-то что-то обрушится, я могу спастись. В доме много как и хлама, так и красивых вещей. Здесь нужно приложить руки. Очень сильно приложить. Я пока не представляю, с какого конца мне начать. Нет, знаю. Надо найти тело. И я иду за веревкой. Веревку взяла, но далее обследовать отправилась не дом, а сад. Точнее, придомовую территорию и сад в том числе. Вдруг снаружи имеются входы в подвальные помещения. Отчего-то мне думается, что все самое таинственное, мрачное, особо важное находится в подвалах. Даже морги стараются делать на цокольных этажах. Не всегда, но в приоритете. Так вот, возможно, и тело моего будущего супруга покоится где-то под домом. Распихиваю свечи и печки по карманам. Еще откапываю кусочек арматурины размером со столовый нож. Мало ли, а вдруг придется воевать с кем-то или чем-то. Молоток, который обидел мой палец, беру с собой. Обследовав дом по всему периметру, обзвожусь множественными занозами и царапинами от колючих ветвей ежевики. «Зараза!» — шеплю рассерженно под нос, когда моя левая нога проваливается в неглубокую ямку. Так и недолго. Топаю дальше. Результатом моих поисков становится входная дверь для прислуги, но она ведет в небольшой холл, оттуда на кухню и на еще одну трухлявую лестницу, выводит на этаж прислуги. Еще нахожу стены самого особняка прямо в земле заколоченные намертво небольшие двери, размером где-то метр на метр. Отодрать чертовы доски мне не удается. Но зато я теперь точно уверена, что там что-то есть. Ладно, поищу что-то похожее на гвоздодер или лучше топор. И все равно доберусь до цели. Я упрямое создание. Потом решаю обойти все поместье. Осматриваю все постройки. Нахожу даже обелиск, заросший, увитый очень суровой ежевикой. Конюшни, естественно, пустые. Два небольших одноэтажных домика из дерева для охраны или неугодных гостей. Внутри в домиках все уничтожено, будто пришел огромный дядька с бензопилой, и все к черту спилил, до чего дотянулась его пила. Остались только стены и крыши с очаровательным художеством, как на сыре Мааздам. Даже молочная ферма, улья, амбары и мастерские тут имелись. Мое внимание привлекают и садовые постройки, в которых, о моя радость, нахожу самый настоящий огородно-садовый инвентарь. Больше ржавый и поломанный – Совершенно непригодный, но взгляд выцепляет и кое-что целое. Так-так-так, нужно это место тщательно разгрести. Потом нахожу чертову скважину, оформленную под колодец. Смотрю вниз, и непроглядная тьма, кажется, мне подмигивает. И тут с дерева, что растет рядом с колодцем, раздаются длинные противно скрипучие «кар». Поднимаю голову и вижу того самого жирного, с лоснящими систини-черными перьями ворона. Он косит на меня своим мудрым и насмешливым взглядом и словно чего-то ждет. «Что, любопытно тебе?» — фыркаю я. Потом снова смотрю в глубину скважины и вижу металлическую лестницу. «Так, значит, туда можно спуститься. Только я ни шиша не смыслю в сантехнических работах. И прямо сейчас спускаться точно не буду». Ладно, разберусь. Напрягу эльфа, когда язык выучу. Пусть находит спецов и пытает их на тему, как очистить сию систему водоснабжения а потом мне все это в письменном виде, со схемами и уточнениями присылает. Да, именно так. Когда есть план, и ты видишь, чего стоит начать, жить становится как-то легче. Потом, напивая себе под нос незатейливый мотивчик, бреду по сколотой брусчатой тропинке, размахиваю веревкой. Ворон следует за мной. Я слышу хлопанье его крыльев и как он прыгает с ветви одного дерева на другое. Но я не смотрю на него. Набредаю на фонтан. Когда-то это было красивое сооружение, даже прекрасное. От фонтана лучами разбегаются брусчатые дорожки. И тут был разбит сад. Точнее, когда-то он был разбит. И мне кажется, здесь было просто невероятно. Сказочно, волшебно, чарующе. Но не сейчас. Сейчас тут, как сорняки, поселились кусты, дикые живики. Из густых зарослей вижу изогнутый кусок металла, осторожно раздвигаю ветки и обнаруживаю обломки садовой скамьи. Потом раздвигаю ветки остальных кустов и нахожу еще и еще такие же скамейки, все в разном состоянии. Какие-то уже превратились в руины, а какие-то еще очень даже ничего. Я на миг представляю, как здесь было здорово сидеть и смотреть на фонтаны, на прекрасные деревья и волшебный сад. Слушать птиц, читать, мечтать. Да уж, проклятие уничтожило всю красоту. Потом примечаю, как одна из тропинок, заросшая как зараза, длиннее всех остальных, она словно уводит куда-то дальше. Иду по этой дорожке и выхожу к еще одному сооружению тоже же домик, но не деревянный, а каменный. И не версия основного особняка. Точнее, даже не мини, а мини-мини. Двери давно отвалились и валяются на пороге. Ежевика не стала стесняться и пустила свои стебли прямо в дом. Вхожу очень осторожно, чтобы не наступить на острое, чтобы на голову мне что-то тяжелое не прилетело. Это дом в одну большущую комнату. Здесь темно, но когда глаза привыкают... Различаю во мраке кое-какие предметы. Диван посреди комнаты и пару кресел лицом к нему. Между ними массивный низкий стол, заставленный канделябрами, штофами, бокалами. Есть тут камин у дальней стены. Вдоль стен, соблетевшей штукатуркой, стражами стоят стеллажи. Они буквально прогибаются под тяжестью сотен и сотен книг. Все пыльные и толстые. «Я доберусь до вас, книжечки». Над камином несет стражу большой, написанный маслом портрет мужчины. Эльфа Михал. Как там его? Короче, Михаила. Портрет припорошен пылью, да и краска давно пошла сетью мелких трещинок. Но все равно яркость красок и черты портрета прекрасно различимы. «Да, хорош», — произношу вслух, рассматривая того, кого видела не в цвете, а в виде горячего белопрозрачного пара, как бывает над закипевшим чайником или кастрюлей. Так только лучше данное сравнение не сообщать призраку, а то обидеться. Подхожу к дивану и креслам. На диване лежит раскрытая книга. Страницы давно пожелтели, и боюсь, если прикоснусь, то сразу рассыпятся. Но привлекла мое внимание не книга. Диван большой, с виду мягкий и удобный. А еще на нем размещены разномастные подушки. Валиками, круглые и квадратные. На креслах тоже есть по квадратной подушке. Задираю голову и тут же улыбаюсь. Тут целая крыша, ни одной дырочки, только двери нет, и окон тоже нет. Хм. Трогаю диван рукой по ружине сиденья и понимаю, что он действительно мягкий. И я на нем прекрасно буду спать. Послав к черту пыль, сажусь на него, закрываю глаза и выдыхаю с облегчением. О да, вот оно счастье моему похудевшему заду. Мягко и хорошо. Кошусь на книгу и решаю переместить ее на столик, чтобы целиком развалиться на диване, так сказать, примерить его. Осторожно беру книгу, надеюсь, не магический артефакт, и осторожно перемещаю на стол. Почти уже кладу ее на столик, как вдруг из книги что-то вываливается с глухим стуком, но что-то тяжелое. Книгу тут же бросаю на стол и сама склоняюсь к полу. Так, произношу задумчиво и поднимаю небольшой плоский ключ. Кручу ключик в руках, потом достаю из кармана в свечу, спички и зажигаю. На головке ключа выбиты два символа, и я снова на себя сержусь. Языка-то не знаю и целую ночь упустила, это могла бы уже на день приблизиться к пониманию местной речи. Интересно, какую дверь ты открываешь? Вдруг снаружи раздается очень недовольная, даже гневливая "кар". Закусываю губу и начинаю рассуждать логически. Если ключик лежит в книге, которая в этой комнате, в этом домике, значит нужная дверь находится именно здесь. Чувствую внутри себя легкую дрожь, точнее мандраж, мандражик. Это значит, что интуиция мне говорит и подталкивает, «Да, детка, ты на верном пути продолжай». Тут я найду либо тело эльфа, либо его страшные тайны, либо сокровищницу, или еще черт знает что, но что-то важное. В итоге, вспомнив детективные книги, снятые фильмы о Агате Кристи, Артуру Конан-Дойлу и со скрупулезностью сыщика-врача, обыскиваю весь этот домик. Еще скрытые механизмы, которые открыли бы мне тайный ход. Трогаю, двигаю каждую книгу. Бесполезно. Простукиваю стены. Ничего. Осматриваюсь, и взгляд сам цепляется за портрет. От усердия, закусив кончик языка и утеряв дрожащей рукой под со лба, двигаю к камину тяжеленное кресло. Взбираюсь на каминный портал и со свечой осматриваю портрет хозяина. Шевелю его и... И это становится моей роковой ошибкой. Не знаю, что именно случилось. Или крюк, на котором держался портрет, прохудился или сама веревочка перетерлась, или мой гороскоп сегодня неудачен, или еще сто тысяч пятьсот каких-то причин. Но портрет собака вдруг решает, что ему надоело висеть на стене и нехило бы полежать на мне. А портрет девочки и мальчики огромный, да еще на деревянной монументальной раме, впечатлились. И с криком гребаный стыд!» я падаю. Лечу с каменного портала вместе с дурацким портретом. Свеча вылетает из ослабевших рук, гаснет. Падаю на пол, приземляюсь спиной, ноги вверх и, чтобы не удариться затылком, двигаю головой вперед. И моя голова, как нож по маслу, рвет и проходит через портрет эльфа. Зашибись!